«Джеки Банати. Жаркие летние ночи». Глава первая. Костя проснулся, когда его грубо толкнули, пихнули, а потом еще и пнули по ногам. Он дернулся, стукнулся лбом о стекло, и наушники съехали с головы. «Бананы из ушей вытащи! Расселся он тут! Хамло!» — услышал он. А потом и увидел, как женщина, размером с гренадера бесцеремонно пытается устроиться рядом, упихивая на сиденье электрички не только себя, но и кучу баулов. Место у него было козырное, у окна. Электричка стояла на станции, но на какой именно Костя не услышал, проспал. Он ехал с самого раннего утра из Москвы в Нижний Новгород, еще не привыкнув, что теперь «Горький» называется по-новому. Глянул на часы, посмотрел на перрон, где толпились люди, но из его вагона не было видно указателей. «Не подскажете, какая это станция?» — спросил он у женщины, но та поджала губы, потом обозвала его наркоманом и отвернулась. «Владимир, сынок!» — отозвался дедок, сидевший напротив них. Костя благодарно ему кивнул и надел наушники обратно. Ругаться с женщиной, которая то и дело пихала его локтями, не хотелось. Слышать гул людей, набившихся в электричку, как селедки в бочку, тоже. Было жарко, пока электричка стояла. Даже ветерок не залетал в окна, и Костя ощутил, что его задница вспотела в джинсах. Но ради настоящих фирмовых левайсов он был согласен терпеть неудобства. В конце концов, отец только недавно привез их из командировки. В универе ребята едва не померли от зависти, когда увидели его парикит. Джинсы, новые найки, футболку с кабейном и джинсовку в нашивках. «Вы бы лучше об учебе так беспокоились, как об одежде», бросила ему тогда Деканша, неодобрительно фыркнув, когда Костю вызвали на ковер. Даже вспоминать об этом было противно, так что Костя поморщился, перемотал кассету в плеере и включил ее заново. В наушниках заиграли Пинк Флойд, и стало не так омерзительно. Он снова вспомнил о том, как с отцом ходил на концерты два года назад. Какая огромная толпа собралась в Олимпийском, какое событие это было для всех. Для Кости это было лучшее воспоминание последнего времени, которое держало его относительно на плаву. Электричка дернулась и стала набирать ход, следуя к Нижнему Новгороду, но поспать Кости больше не удавалось. Хотя это было спасением от мыслей, заполнявших его голову последние недели. Они нарастали, как снежный ком под белокурой шевелюрой. Ругань родителей, отчисление из мои, неминуемая перспектива призыва в армию. Да и развал Союза оптимизма не добавлял. Хотя на этот счет отец наоборот говорил, мол, «Не вздыхай, Костян, прорвемся. Теперь без пятнистого дела проще будет делать». Кости иногда казалось, что родители то ли считают его скадоумным, то ли никак не поймут, что он уже давно не ребенок и что он не слышит их ругани громким шепотом. Похоже, дело катилось к разводу. По поводу собственного отчисления Кости не то чтобы не переживал. В душе он был рад этому, поскольку ни авиа, ни к еще какому бы то ни было строению его душа не лежала. Учебник по сопромату ему пару раз даже в кошмарах снился. Но отчисление неотвратимо потянуло за собой следующую проблему, ставшую до кучи еще одним поводом ругани родителей. Отец свято верил, что любой мужчина должен пройти школу жизни под названием «Армия». Мать же, когда речь заходила об этом, каждый раз скатывалась в истерику, в которой лейтмотивом звучало «Афганистан убьют инвалид» и тому подобное. Винить ее, если уж сказать по справедливости, было сложно. Ее родной брат не вернулся из Афгана. В итоге Костя просто-напросто не выдержал всего этого и позавчера решительно заявил родителям, что на лето едет в Каменку, к бабке и деду. Но Он там не был уже лет пять. Но альтернативы для бегства из этого дурдома у него просто не было. По весне были еще разговоры про море, Сочи и санаторий. Вот только кто ж его двоечника теперь на море отправит. Сарроу в наушниках скребануло кошачьими когтями по струнам души. Курить захотелось безбожно. А тут как раз объявили. Дзержинск, стоянка пять минут. Костя попросил приветливого деда приглядеть за местом и стал проталкиваться к дверям, на ходу вытаскивая пачку Мальбора. Пока Костя задумчиво курил, из электрички больше выгружалось людей, чем загружалось. Оно и было понятно. Бабы с детьми расходились по деревням и дачам, кто поближе, кто подальше от Москвы. Из вагона вывалились небольшой компании студенты с огромными рюкзаками и гитарой. Один из них стрельнул у Кости сигарету. Тот жадным не был, угостил. С собой в деревню он все равно вез целый блок. Когда он вернулся в вагон, там стало значительно свободнее. Даже женщина с баулами пересела, заняв сразу целую скамью. Дедок дремал, пригревшись на солнышке, сложив руки на своей клюке. Электричка двинулась дальше, и за оставшееся время до нижнего кости успел увидеть несколько лоточников, попрошайку и даже женщину, распространяющую новомодный гербалайф. До Каменки оставалось еще 150 километров, и прямо от вокзальной площади отходил рейсовый автобус. У Кости с собой был рюкзак и спортивная сумка, так что он сразу с электрички направился к расписанию. В запасе оставалось всего 10 минут на то, чтобы отыскать автобус и перекурить. Даже перехватить пирожок в буфете он уже не успевал и теперь злился на себя, что не удосужился захватить из дома хотя бы бутерброды. Рейсовый автобус номер 105-Б оказался старым, дышащим наладан и отвратительно воняющим алиазом. Туда массово грузились бабульки с сумками на колесиках, занимая лучшие места в этом передвижном аду. Кости показалось, что водитель либо пьяный, либо сонный, но все же в рейс его как-то допустили, поэтому другого выхода не оставалось. В салоне ему досталось место сзади, на колесе, и едва автобус тронулся, Костя ощутил задом каждую кочку и яму на дороге. Всю сонливость водитель растерял и, вырулив на дорогу, принялся шустро перестраиваться, чтобы побыстрее выбраться из города на трассу. В какие-то моменты на поворотах автобус кренился так, что Кости становилось не по себе. За городом стало не так тряско, у Кости даже получилось отвлечься на пейзаж за окном, и ему вдруг стало свободнее дышать. Словно стоило вырваться из Москвы, и все проблемы стали меньше на него давить. В целом, все было более или менее решено и понятно. Восстанавливаться в институте он не собирался. Родителям будет полезно разобраться в своих отношениях без него. Взрослые люди, в конце концов. А армия? Ну так до осени еще дожить надо было. Все так стремительно менялось, что, может, к тому времени уже и армии никакой не будет. Оставалось только самому проветрить мозги и дать себе передохнуть. Во всяком случае, Костя убеждал себя, что цель его поездки именно в этом. Только маленький противный голосок внутри продолжал ему пищать, что это все равно побег. Трусливое, позорное отступление, когда проиграл по всем фронтам. Чтобы заглушить его, Костя попытался было читать, все равно батарейки в плеере уже сели. Но спутницей, раскинувшиеся ближе к концу маршрута постарались за окном, Была дорога не самого лучшего качества, и даже никогда не жаловавшийся на вестибулярный аппарат Костя, порадовался, что не успел ничего перехватить, иначе продемонстрировал бы свой перекус всему автобусу. Булгаков отправился обратно в рюкзак, а Костя вытянул шею, чтобы втянуть хоть немного свежего воздуха из форточки. Очередной указатель пообещал, что Каменка будет через 10 километров, А скоро и правда показалась колокольня, еще более разрушенная, чем помнилась Кости. Когда, а главное, зачем с нее сперли колокол, даже старожилы не помнили. Сойдя с автобуса, Костя первым делом шагнул к колонке и, повесив на рычаг рюкзак, чтобы не качать одной рукой, умылся да напился, избавляясь от запаха солярки. Несмотря на жару и то, что его немного укачало в автобусе, есть хотелось зверски. Костя потуже затянул на поясе рукава джинцовки, повесил рюкзак за спину и, подхватив сумку, вышел на проселочную дорогу. «Эй, пижон, ты откуда такой прибрахленный? окликнул его достаточно молодой голос. «Пожалуй, этого стоило ожидать». Костя повернулся, прищурился отбившего в глаза солнца, с одной стороны пожалев, что очки от солнца остались в рюкзаке, а с другой — порадовавшись этому факту. Нельзя было исключать вариант с дракой, и очки было бы особенно жалко. «Ну, допустим, из Москвы», — ответил он, глядя на парня плюс-минус его возраста, только в вытянутых батиных трениках, белой майке и дурацкой кепочке. По сравнению с ним Костя был не то что прибарахленный, он был почти рок-звездой. «А тебе мой прикид жмет, что ли?» — добавил он, давая понять, что наезда на пустом месте терпеть не собирается. «Я еще не примерял!» — Деревенский осклабился, демонстрируя отсутствие одного зуба слева, зато справа его компенсировали аж два золотых. «Кому прибыл Москва?» Говор у него был чудной, не вполне по он как будто специально старался тянуть буквы «А». Но память о кающих предках, видимо, была сильнее. «И не примеришь!» Про себя подумал Костя, но отвечать на эту ремарку не стал. Мало ли, вдруг где в придорожных кустах у него компания друзей с собой. — К Пантелеймоновым, к деду с бабкой, — ответил он, выжидая, что будет дальше. Солнце жарило макушку, зверски хотелось есть и курить, а ситуация напоминала разборки разборке в каком-то старом вестерне, когда стрелки вот-вот схватятся за револьверы. — Костя? — его окликнул еще один голос. Деревенский повернул голову и, увидев мужчину, немного причудливо одетого, в подрясник и белую кепочку, заметно растерял свой пыл. «Здрасте, отец Александр! А я вот гостя встретил, думал проводить, если надо!» Костя с интересом уставился на батюшку, мельком подумав, как должно быть ему было жарко во всем черном на солнцепеке. «Ну так я его провожу!» «Мне все равно в ту сторону», — сообщил батюшка. «А ты иди, куда шел Витя. Бог в помощь», — добавил он, и деревенскому пацану не оставалось ничего другого, кроме как сплюнуть и развернуться. «Откуда вы меня знаете? Я вас совсем не помню», — спросил Костя, пока они с батюшкой шли по проселочной дороге. Тому на вид было лет пятьдесят, а может и побольше. Поповская борода была перехвачена розовой резинкой чтобы не мешалось, а общее впечатление было скорее как от Коровьева, разве что треснутого пенсны не хватало. «Как же я могу не знать внучка Митя Долюбы? Да Любы?» — батюшка усмехнулся в бороду, щедро присыпанную солью седых волос. «Ты ж тут все детство собакам хвосты крутил. Дай-ка с баулом твоим помогу». Он протянул руку за костяной сумкой. Возразить толком Костя не успел, сумка перекочевала к батюшке, и тот шустро двинулся вперед, быстрее него самого. Как Костя не силился, вспомнить он его не смог. Впрочем, как и того Витю, с которым едва не схлестнулся. А ведь наверняка в детстве проводили время вместе. Деревня тоже поменялась. Деревья стали выше, кусты гуще. Несмотря на глубинку и развал в стране, эта деревня еще держалась. Не вымирала, как остальные. Было слышно косилки на поле, а может, какие другие машины. Костя в них особо не разбирался. В самой деревне было тихо, сонная Марева разогнала всех искать тенек и холодок. Даром, что время близилось к пяти вечера, а ребятня наверняка была на речке. Знакомый дом было едва видно за кустами жасмина, который на жаре пах одуряюще. На заваленке дремал дед Митя, сложив руки на животе и забыв прикурить папироску. Даже дворовый пес вскинулся не сразу, а только когда Костя и отец Александр зашли в калитку. — Спишь, Митрич, а я тебе тут вон кого привел, – сказал батюшка, когда дед проснулся от собачьего лая. Дед Митя едва заметно дернулся, размыкая веки, и поначалу уставился на знакомую фигуру батюшки, а потом уже перевел взгляд на внука, которого и сам уже давненько не видел. Последний раз больше года назад, когда сын Михаил приглашал их с бабкой в Москву, квартиры новой похвастаться. «Костя!» — он бодро поднялся, хотя Константину в его девятнадцать шестидесятипятилетний дед казался стариком. На части, наверное, из-за буйной, но совершенно белой шевелюры. «Проходи, проходи!» — бабка с утра хлопочет от пирогов, гоняет. «Ну ты прям как с картинки!» Он суетился, искренне радуясь приезду Кости, но было и легкое ощущение, будто он смущается, не зная, как вести себя с взрослым столичным внуком. Здоров, дедуль! Костя смущаться не стал, обнял деда, похлопал его по плечу. Тот еще был все равно вполне крепким. Костя чем-то походил на него и сложением, и тем же пшеничным цветом волос по молодости. Отец был больше похож на бабу Любу, а вот Костя пошел в деда. «Вечерком еще зайду», — батюшка мешать их встрече не стал и смылся. Так что в дом Костя и дед пошли уже одни. Внутри было прохладно, пахло пирогами и самим деревянным домом, запахом, который Костя помнил с детства. Пока они толклись в сенях, из кухни сначала выпал здоровенный черно-белый кот, А следом вышла и бабуля, тут же принимаясь обнимать и разглядывать внука. — Ну, красавец, красавец! А чего не постригся-то? Сейчас так модно, что ли? — спросила она, потрепав его по волосам. — Модно, бабуль. Кости ее тоже сердечно обнял, позволив себе с головой окунуться в это ощущение деревенской беззаботности, когда из проблем, только неминуемой, Но все равно еще далекий сентябрь с его школой. А пока можно спать, есть, купаться и запоем читать фантастику. К спискам школьной литературы Костя всегда относился ха, скептически. Но Он привычным жестом откинул с глаз длинную челку и, войдя в кухню, осмотрелся. Изменения там было только одно. Рядом с печкой появилась газовая плита, которую отец Костя, узнав, что в деревню протянули газ, подарил родителям. «Ба, а ты чего плитой не пользуешься?» Константин увидел, что она так и накрыта с заводской картонкой. «Удобно же!» «Да мне с летней кухней как-то сподручнее. Опять же, не жарко!» — ответила она, снимая полотенце с пирогов. «Иди хоть умойся с дороги, да вещи брось!» Кости решил оставить на потом практический курс по освоению газовой плиты и поднялся в мансарду, где он обычно летом жил. Дед уже поставил там раскладушку и достал матрас. Стопка чистого цветастого постельного белья лежала на подушке. Костя открыл окошко, чтобы проветрить, бросил там сумку и оставил джинсовку. Как-то так получилось, что со времени его последнего приезда он вымахал так, что почти доставал головой до стропил. Спустился, прошел через веранду в сад, где уже дед строгал яблоневую щепу на самовар. Рукомойник висел на прежнем месте, только вот нагибаться к нему пришлось ниже обычного, а ведь и раньше едва доставал. Все было вроде привычное, а вроде и другое. Или сам Костя так изменился, что теперь приходилось привыкать заново. Бабушка гремела тарелками, накрывая стол на веранде, где было попрохладнее. Попутно гоняла кота Семена, который пытался улечься посреди скатерти, словно он главное украшение. «Может, помочь чем?» — спросил Костя, ловя кота на очередном подходе к столу. «Напомогаешься еще! Отдыхай, пирожок бери!» — суетилась бабушка, придвигая Косте все сразу. И казанок с картошкой, блестящий от масла, посыпанный свежей ароматной зеленью, и лоснящиеся боками пирожки, и огурцы, помидоры, редиску. Но в ответ на все это изобилие Костин желудок издал безнадежно отчаянное урчание, и он в очередной раз вспомнил, что ел последний раз ранним утром. — А вы с дедом? — из последних сил, соблюдая приличие и сглатывая слюну, — спросил Кости. Ешь уже! — шутливо прикрикнул на него дед Митя, и Константин сдался. Накинулся на еду так, что только за ушами затрещало. Отвлекался только, чтобы Семен и его котовью дань отдать. Дед подсел рядом, захрустел огурцом, и пока Костя ел, рассказывал, как у них дела в деревне. Баба Люба подливала в стакан домашний квас, шикала на кота, который понял, что Костя безвольный и готов отдать ему хоть целую котлету. Прочухав про такой беспредел, к перилам веранды прибежал полкан, гремя цепью и сопя носом. «Что? Как так?» «Кота угощают, а его нет!» Пришлось делиться и с ним. Наброшенная котлета не успела коснуться земли. ну все, все, хорош баловать их!» — сказал дед. «Так про что я говорил-то?» — сбился он, почесывая бороду. «А ну да как мы с Санычем песок с карьера воровали!» «А кто такой Саныч?» — с набитым ртом спросил Костя, раздумывая, влезет в него еще одна добавка или нет. «Так батюшка Нашинский, он провожал тебя, отец Александр», — напомнил дед Митя и, выудив из треников пачку беломора, прикурил себе папиросу. Бабушка, пока не дожидаясь результата костяных раздумий, положила ему еще добавки, рассудив, что домашней живности слишком много досталось. «Зачем вы с ним песок воровали?» — сильно верующим Кости не был. Да и не мог быть, учитывая октябрьское пионерское детство и комсомольскую юность. Но зачем божьему человеку в принципе что-то воровать? У него в голове плохо укладывалось. «Так раствор мешать, цемент. Колокольню то видел?» Спросил дед Митя, кивнув себе за спину. Та была видна из любой точки деревни, поскольку была не только высокой, но еще и стояла на холме. Костя кивнул. Но понимания у него не прибавилось. Ну, тут нашелся один местный, как их там сейчас называют, бизнесмен. Грехи, говорит, замолить хочу, Богу угодное дело сделать. Давайте вашу церковь с колокольней восстановим. Тысячелетие крещения Руси недавно было говорит: Ну, дал денег отцу Александру, тот заказал в церковь резной алтарь, то все, а это дело дорогое небыстрое. и не быстрое. И. «Хлопнули бизнесмена. Что поделать? Нету больше денег. А уж раз начали, надо продолжать. Ну вот мы с карьера песок и воровали. Все дешевле, чем покупать», — рассудил дедок. «Я могу помочь, если надо». Вызвался он, конечно, не из-за каких-то религиозных соображений, а из понимания, что сидеть все лето на шее у бабки с дедом, как в детстве, совесть ему уже не позволит. «Успеется еще». — повторила за мужем бабушка. — Расскажи лучше, как дома дела? — Родители? Живы, здоровы? Она дождалась момента, когда даже по ее меркам внук выглядел сытым. Костя пожал плечами, вздохнул. — Вроде все нормально, но мать, конечно, психует из-за того, что я из института вылетел. Отец говорит, надо в армию идти, она в слезы тут же. У них как-то все не ладится. Я устал от их ругани, если честно, — признался он. В лицо Кости бабушка Люба критиковать его мать не хотела. Но потому как поджались ее губы, он понял, какие слова она держит в себе. То, что мать им не нравится, Костя знал всегда. Как же так с институтом-то получилось? Бабушка сменила тему. Восстановиться нельзя. Я завалил зимнюю сессию, и к летне меня не допустили, вздохнул Костя. Да и подумал, не моя это. Что толку мучиться пять лет, когда мир рушится? Может, отец прав, отслужу, определюсь, чего в жизни хочется. Поступлю потом еще куда-нибудь. — Может, ты прав, — задумчиво сказал дед, потушив окурок и с хрустом поднимаясь. — Вон, Саныч, то и дело говорит, что, мол, что бог не делает, то к лучшему. На стоечке вишневой к чаю не желаешь? — Дед, ты опалоумел, что ли? всплеснула руками бабушка. «Праздник, что ли, какой? Пить посреди бела дня!» «Внук приехал! Чем не праздник?» Праведно возмутился дед Митя. «Между прочим, сегодня день святых апостолов Варфоломея и Варнавы!» Нараздался голос отца Александра, который подошел к ним на веранду. Он обмахивался кепочкой, явно умаившись. — Нальёте чаю, страннику-перехожему! Протянул он тоненьким голоском, так что было невозможно удержаться от смеха. — Садись уже, отец Александр! Баба Люба усадила его за стол и стала наполнять ему тарелку. Дед Митя, рассудив, что с праздником определились, ужом нырнул в дом и буквально через минуту вернулся с пузатым графинчиком в котором плескалась темно-рубиновая жидкость и четырьмя рюмками. «Давай, Саныч, под пирожок!» Он стал наполнять рюмки. «Ну, Господи, благослови!» — проговорил батюшка, перекрестился, выдохнул и залпом опрокинул в себя настойку. Зажмурился, занюхал пирожком и закусил. Костя изо всех сил сдерживал смех, а потом и сам глотнул из рюмки. Он не понял, где там вишня. Он ощутил только голый спирт, от которого перехватило дыхание и выступили слезы. Откашлявшись, он укусил пирожок и перевел дух. «Что, хороша?» Дед Митя тоже уже успел выпить, но, в отличие от своих собутыльников, закусил только перышком лука. Бабушка сделала только небольшой глоток ради приличия, а вскоре и вовсе оставила их, перед этим наказав, чтобы не вздумали Костю споить до беспамятства, и сами меру знали. Семен любопытно сунул нос в Костину рюмку, возмущенно чихнул и растянулся на лавке, обиженно повернувшись спиной к столу. С горячим чаем в вечерних ранних сумерках было особенно приятно сидеть. Вторая рюмка вишневой настойки пошла лучше, они потихоньку приговаривали пирожки. Отец Александр пересказывал историю про то, как они с дедом воровали песок в карьере, а Костя слушал, подперев голову рукой. В саду распелись лягушки и сверчки, солнце катилось куда-то за реку, в деревне стало слышно голоса. Кто звал семью ужинать, кто встречал скотину с пастбища? Из дома раздался звук телевизора. Баба Люба ушла смотреть очередной повтор рабыни из ауры. Вроде пьяным Кости не был, но то ли усталость навалилась, то ли еще что, но в какой-то момент он задремал прямо, сидя за столом. — Костенька! — заметив, что он стал опасно сползать со стола, дед Митя, до того что-то увлеченно обсуждавший с батюшкой, подпер внука плечом. — Умывайся, да иди спать, а завтра уж баньку затоплю, попарю тебя от души. Сонно угукнув, Костя поднялся и, ощутив неверность в ногах, оперся о стену. Так он и добрался до умывальника, заверив деда, что не упадет. Выпито было всего ничего, но дневная усталость сказалась. Добравшись до своей раскладушки, Константин мысленно поблагодарил бабушку, которая, оказывается, застелила ему постель, сам он с этим уже не справился бы. Сейчас ему по силам было только стянуть себе одежду, завалиться на раскладушку и отключиться под убаюкивающие стрекот ночных насекомых за окном.